Доступность Сердце и уста Меры предосторожности Всегда существовали различные точки зрения относительно общей доступности умно-сердечной молитвы. С одной стороны, известны авторитетные мнения о дозволенности и даже необходимости этого делания для всех христиан с другой встречается очень осторожное отношение вплоть до решительных ограничений. Чтобы достичь ясности в этом вопросе и избежать кажущихся противоречий, нужно разобраться в некоторой путанице, которая возникает из-за отсутствия строгости в применении устойчивых выражений. Так словосочетание «умная молитва» может у разных авторов или у одного в разное время прилагаться к двум различным понятиям. Тоже относится к выражению сердечная молитва. Оба эти термина могут вне всякой последовательности иногда относиться к молитве деятельного, а иной раз к молитве созерцательного периода духовной жизни. Действительно, святые отцы в своих писаниях часто заключают под одно наименование умной молитвы оба ее вида, и в то же время иногда различают их. Обусловлено это целым рядом причин, однако для нас смешение таких понятий, как деятельный и созерцательный период, недопустимо. И пусть будет известно, что по Писанию святых и богоносных отцов наших есть две умные молитвы. Одна — новоначальных, принадлежащая деянию, то есть деятельной, а другая — совершенных, принадлежащая видению, созерцанию. Между сочувствием сердца-уму и соединением ума с сердцем величайшее различие которая и разграничивает молитву деятельную и созерцательную. Иначе говоря, существует принципиальная разница между обычной молитвой, совершаемой умом при сочувствии сердца, то есть деятельной, и молитвою благодатной, совершаемой умом в сердце, по достижении созерцательного периода. Иное молиться со вниманием при участии сердца, иное – не сходить умом в сердечный храм и оттуда приносить таинственную молитву, исполненную силой и благодати божественных. В первом случае, при сочувствии или участии сердца, или иначе при сведении ума в сердце, совершается молитва деятельная и, соответственно, происходит деятельное соединение ума с сердцем. Это состояние в значительной мере достигается и поддерживается собственными силами человека. Во втором случае речь идет о благодатном соединении сердца и ума, о вхождении в глубокую сердечную или созерцательную молитву, что человеческой силой недостижимо и совершается силой божественной благодати по благоволению Бога. Строгие и справедливые запреты существуют на преждевременное стремление ко второму виду молитвы, когда пытаются собственными усилиями восхитить благодатное состояние, когда неразумно покушаются силой взять то, что может быть обретено лишь в качестве божественного дара и не прежде, чем сердце очищено будет от страстей. Что же касается деятельной умно-сердечной молитвы, которая совершается при внимании ума и сочувствии сердца, молитвы, которая как раз и предназначена к очищению сердца от страстей, то такое делание в основном поощряется как доступное для всех христиан. Доступное, конечно, при соответствующей этому священному делу подготовке, Тем не менее, всегда возникали беспокойства и опасения. Преподобный Паисий Молдавский, вдохновитель очередного возрождения сихасской традиции, выдающийся практик и проповедник умного делания, испытывал немало тревог в связи с изданием своих святоотеческих переводов. Он писал архимандриту Феодосию, старцу Сафрониевой пустыни, что объят страхом и трепетом, ибо эти святые творения, поступив в широкую продажу, предлагаемы будут не только монахам, но и вообще всем православным христианам, и по ним обучившимся самочинно, без наставления опытных, деланию умной молитвы, как бы не воспоследовала прелесть». Старец Паисий сомневался, нужно ли вообще издавать массовым тиражом подготовленный им славянский перевод добротолюбия. Он опасался, как бы люди самонадеянные не стали превратно толковать содержащиеся в книге святое учение и, занимаясь им самочинно, без надлежащего руководства и порядка, не впали бы в самомнение и, прельстившись, не подали бы повода к уничижению святыни. Сомнения разрешились тем, что другой выдающийся деятель эпохи Возрождения русского монашества, митрополит Гавриил Петров, убедил старца в душеспасительной необходимости широкого распространения учения об умном делании. Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил Петров. Годы жизни с 1730 по 1801. Муж выдающегося ума, высокого образования и аскетического устроения. Одна из центральных фигур эпохи возрождения монашества. Расцвет старчества и умного делания в России в большой степени связан с его именем. В середине XVIII века, при почти безнадежном упадке духовной традиции, Начался период ее возобновления. Инициаторами этого движения стали две яркие личности – преподобный Паисий Молдавский, проповедник учения исихазма и возродитель практики внутреннего делания, и митрополит Гавриил, создававший духовные центры, откуда распространялось это учение. Основанием этому движению послужил перевод преподобным Паисием на славянский язык греческого добротолюбия и первое его издание, осуществленное митрополитом Гавриилом в 1793 году. Трудами владыки возобновлены монастыри Валаамский, Тихвинский, Клопский, Пешношский, Модинский, Новоязерский и другие. Открыты многие духовные училища благоустроена Александра Невская Лавра. Митрополит Гавриил, состоя членом Священного Синода и первенствующим членом Российской Академии, оставался строгим подвижником и поддерживал общение со многими духоносными личностями своего времени. Строгостью взглядов часто отличались пустынные отцы. Но надо учитывать, вновь это подчеркнем, что обыкновенно в их терминологии под понятием «умная молитва» разумеется глубокая сердечная молитва созерцателей, а не обычная деятельная умно-сердечная. Жизнь тех, кто приступает к стяжению благодатной молитвы, в самом деле нуждается в особых условиях. Что касается созерцания так это там в меру трудно, ибо требуется совершенное безмолвие. Характерна в этом отношении позиция афонского отшельника Калиника, известного далеко за пределами Святой Горы и повсеместно признанного столпом Исихазма. Калиник Исихаст Афонский, фиаспрес, схемонах. Годы жизни с 1853 по 1930. Греческий отшельник, затворник, прозорливец, отличался высокой аскетической строгостью. Родился и вырос в Афинах, получил хорошее светское образование. В возрасте 22 лет ушел на Святую Гору. Поступил в ученики к известному старцу, игумену Даниилу Исихасту, жившему отшельником в пустыне Катунаки. Здесь он прошел суровую школу подвижничества. После кончины наставника стал его преемником, старцем в Каливии сихастов преподобного Герасима. Заключившись в крохотной келье в 1885 году, ушел в полный затвор на 45 лет вплоть до кончины, ни разу не нарушив строгого уединения, лишь еженедельно причащался в храме при Каливе. Старец имел очень немногих учеников, почти никто не мог понести строгости его жизни. Среди его чад особенно известен Схимонах Герасим Минаиас. Старец в обучении умной молитве руководствовался евангельскими словами «Не дадите святая псу! Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями! чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Он никогда не раскрывал тайны умной молитвы монахам, невоспитанным в духе полного послушания и отрешения от собственной воли, не достигшим преуспеяния в борьбе со страстями. Старец считал необходимым условием для научения умной молитве полный покой и забвение земных забот, ибо малейшее нарушение тишины и мельчайшие заботы ставят препятствия на пути созерцателей сихаста. В возвышенном состоянии созерцательной жизни, достичь которого удается немногим, для практической жизни места нет». Старец считал, что в миру невозможно полноценное погружение в умную молитву. Он повторял, что умная молитва – это высшая ступень, дар Божий тем, кто достиг успехов в трудах послушания. И предупреждал, что тот, кто вознамеривается приблизиться к умной молитве и свету Фаворскому без должной подготовки и благословения, посрамляется». Нетрудно заметить, чем обусловлена строгость позиции старца. Он ведет речь не о деятельной молитве, а о высоких уровнях внутреннего подвига на подступах к созерцанию. Другой выдающийся исихаст последнего времени, афонский пустынник Даниил, напоминает, что без стремления к обожению невозможно спастись, и подчеркивает, каково на этом пути значение деятельной сердечной молитвы, которая, по слову Евангелия, очищает сердце, уготовляя его к вселению Духа. Даниил Катунакский, Димитриадис, схемонах, годы жизни с 1846 по 1929. Греческий старец, один из самых замечательных и почитаемых представителей афонского монашества рубежа XIX-XX столетий, которого именуют «Великим Исихастом», провел 48 лет в пустыннических подвигах. Иконописец, плодовитый духовный писатель, основавший знаменитую монашескую общину в Катунаках, скит Исихастирий, иконописный дом Даниилеев скончался 8 сентября 1929 года. Именно умное делание возводит к чистоте сердца, а пришедший в такую меру христианин Инокли Миренинли исполнит по глаголу святых отцов все заповеди Господни, ибо таковые Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5 стих 8 то есть ясно усмотрят в сердце своем действие энергии Духа Святаго. А стало быть, бесстрастия достигнут. В всей этой чистоте сердца исчезает ветхий человек и зрится новый. Но и деятельная сердечная молитва, не устают повторять отцы, требует соответствующей подготовки. К умному деланию никак не готов тот, кто еще не стяжал послушания, а посему подвержен гневу и любопрению. Не готов тот, кто не лишен спорливости, желания настоять на свою кто имеет постоянными спутниками свою волю и свое мудрование. Часто останавливал стремящихся к углубленным занятиям сердечной молитвой глинский старец Серафим Романцов, предупреждая, что неподготовленный энтузиаст может кончить психическим расстройством, и причиной тому будет не молитва, а самомнение неопытного и непослушного молитвенника. Просвещаемый благодатью духовник безошибочно распознавал, когда с вопросами об Иисусовой молитве к нему обращаются люди, склонные к гордости, которым особенно грозит самообман. Преподобный Серафим Глинский Романцов, схиархимандрит, годы жизни с 1885 по 1976. Глинский старец, выдающийся подвижник и исповедник. Родом из крестьян Курской губернии. Поступил в Глинскую пустынь в 1910 году. Призван в армию, воевал, был ранен в 16 году. Вернулся в обитель, принял монашеский постриг в 1919. После закрытия монастыря в 1922 году подвязался с отшельниками в горах Абхазии. Рукоположен в Иеромонаха в 1926 году, пострижен в Схиму. Переселился в окрестности Алмааты, работал сторожем на пасеке с 1928 по 1930 год. В 1930 году арестован, сослан на строительство беломор -канала. По освобождении жил в Киргизии с 1934 по 1946 годы. Отшельничал в Высокогорье, на зиму спускался с гор, окормлял местное население. По ночам совершал богослужение. Отец Серафим вернулся в Глинскую пустынь в 1947 году, открытую в 1942 году во время войны. Назначен духовником обители. Настоятель преподобный Серафим Амелин, старец преподобный Андроник Лукаш и отец Серафим втроем составляли старческое ядро монастыря. Опытный подвижник, отец Серафим обладал благодатным даром духовничества, вел обширную пасторскую работу, удивительным было его смирение. Келейное правило он начинал в два часа ночи. После службы занимался богомольцами. До позднего вечера принимал исповедь. Ночью отвечал на письма и молился за своих посомых. Времени на отдых почти не оставалось. Возведен в Сан-Игумено в 1960 году. После вторичного закрытия Глинской пустыни в 1961 году переехал в Сухуми. Митрополитом сухумским и абхазским Ильей, позже католикос всей Грузии, отец Серафим был возведен в Сан-Архимандрита в 1975 году. Здесь он старчествовал вплоть до кончины, оставаясь духовником при Кафедральном соборе. Дата кончины – 1 января 1976 года. Причислен к лику местно чтимых святых Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Соборе Глинских Старцев в 2010 году. Память совершается 9 сентября по-старому, 22 сентября по-новому стилю. Но кроме того, поводы для запретов бывают совсем иного характера. Интересно в этом отношении судьба старца Афанасия Плащанского, бывшего питомцем преподобного Паисия Молдавского. Хотя это лишь частный случай, но он как раз и показывает, насколько в духовной жизни может быть важен индивидуальный подход. Афанасий Плащанский, Захаров, Химанах, Год кончины 1825. Бывший ротмистр гусарского полка. В 30-летнем возрасте поступил в немецкий монастырь, где подвязался 7 лет, исполнял послушание песца. Постриженник и один из непосредственных учеников преподобного Паисия Молдавского. После вынужденной поездки в Россию не смог вернуться в Молдавию. Поступил в Гороховецкий монастырь в 1777 году, затем во Флорищеву пустынь, где был казначеем перешел в Белобережскую пустынь в 1806 году при настоятельстве преподобного Льва Голкина. Бывая в Москве, посещал новоспасского старца иеромонаха Филарета Пуляшкина. Находясь в Свенском монастыре в 1811 году, присутствовал при кончине схемонаха Афанасия Хлопкова. Последние десять лет жизни провел в Площанской пустыне с 1815 года, где его воспитанником стал иеромонах Макарий Иванов, будущий преподобный старец Оптинский. У отца Афанасия хранились списки многих переводов, сделанных и исправленных преподобным Паисием. Старец служил примером для всей братьей, ибо был кроток, милостив и сострадателен, принимая каждого с любовью. Несмотря на все свои немощи, никогда не оставлял церковной службы и келейного правила. После перелома правой ноги передвигался с костылем. Болея ногами, никогда не садился не только во время чтения апостола и кафизм, но и при чтении пролога. Строгий аскет он всю жизнь посвятил телесному подвигу, ни на день не оставляя келейного правила, назначенного ему преподобным Паисией утренней Акафисты Спасителю и Божией Матери, молитвенное воспоминание страстей Христовых, несколько канонов, две главы из Апостола, глава из Евангелия, молитвенное воспоминание Божией Матери и святых, поминание о здравии и упокоении отцов и братьев, сродников, знаемых и благодетелей, Это правило старец совершал утром и вечером, кладя по 200 поклонов. Почил отец Афанасий после тяжелой болезни 17 октября 1825 года, напутствуемый своим духовным сыном и ближайшим учеником иеромонахом Макарием Ивановым. Будучи незаурядным подвижником, Отец Афанасий, тем не менее, имел строгое ограничение, наложенное учителем. Преподобный Паисий, в силу неких личных особенностей отца Афанасия, не позволил ему до конца жизни приступать к умной молитве. Таким образом, Схиманах Афанасий, имея запрещение от своего великого старца Паисия касаться его высокого делания, проходил по его наставлению – лишь устную Иисусову молитву. Пример отца Афанасия ясно показывает, сколь важно в этом деле учитывать индивидуальные особенности и сколь необходимо получить личное благословение на углубленные молитвенные занятия. Причем благословение неформальное, преподанное не первым попавшимся священникам, но полученное от духовника, достаточно зрелого и по возрасту, и по опыту, а главное — одаренного рассуждением и трезвомыслием. Проведя последние годы жизни в Площанской пустыне, отец Афанасий стал наставником иеромонаха Макария. Преподобный Макарий Оптинский, Иванов, «Годы жизни с 1788 по 1860. Иеросхимонах. Старец, подвижник и преемник преподобного Льва Оптинского. Михаил Николаевич Иванов, происходивший из семьи Орловских дворян, поступил в Плащанскую пустынь в 1810 году, где его наставником стал схимонах Афанасий Захаров, ученик преподобного Паисия Молдавского. После кончины старца иеромонах Макарий перешел в Оптину пустынь в 1834 году под окормление преподобного Льва. Став начальником и духовником обители, отец Макарий организовал активную издательскую деятельность. Под его влиянием возникла целая школа российских издателей и переводчиков духовной литературы. Благодаря ему были опубликованы уникальные переводы преподобного Паисия, издан ряд основных святоотеческих трудов аскетического направления. Воспитанниками отца Макария стали оптинские старцы следующего поколения, продолжавшие традицию преподобного льва. Старец Макарий окормлял не только монастырскую братью, но и сотни верующих, посещавших Оптину. На исповедь и беседу к нему приезжали Алексей Константинович Толстой, Хомяков, Гоголь и Муравьев. Кроме того, он вел обширнейшую переписку. По словам очевидцев, лицо его было светло и сияло духовной радостью, свидетельствуя о почивающей на старце благодати. Старец принял постриг в схиму в 1858 году и спустя два года мирно отошел ко Господу, через час после принятия святых тайн. 7 сентября по старому стилю, 20 сентября по новому стилю, 1860 года. Канонизирован в Соборе Оптинских Старцев в 1996 году. Память совершается 7 сентября по старому, 20 сентября по новому стилю и 11 октября по старому, 24 октября по новому стилю. Неудивительно, что от него, от отца Афанасия, будущий оптинский старец и унаследовал чрезвычайную осторожность по отношению к умному деланию. Будучи уже в священном сане, на четвертом десятке лет – Отец Макарий по смирению все еще считал себя недостойным этого занятия. «Можно с достоверностью полагать, — отмечает жизнеописатель, — что прохождение умной молитвы по степени тогдашнего духовного возраста отца Макария было преждевременным и едва не повредило ему. Незадолго до кончины старец Макарий написал специальную работу под названием предостережение желающим проходить умную молитву. Эта статья продолжает по сей день приносить известную пользу, отстраняя от умного делания праздно любопытствующих. Однако искренние искатели молитвы едва ли получат от нее желанную помощь, так как, к сожалению, работа содержит некоторые противоречия. Побуждаемый той уже присущей его натуре осторожностью, преподобный Макарий не соглашался с позицией святителя Феофана, который выступал убежденным сторонником общедоступности умно-сердечной молитвы. В переписке старца встречается критическая реплика в адрес святителя. «Книжку «Письма о христианской жизни» я знаю. Книга очень хороша но о молитве в некоторых местах очень смело сказано, как то «в сердце иметь ум» и что это всякий может делать. Неопытные примутся за это и ничего не найдут, смутятся, а мало-мало кто ощутит, увлечется и впадет в прелесть. Нынче много издано книг о сём делании, «Добротолюбие» и другие отеческие книги вам известны. Но надобно попроще. Молитву Иисусовую нужно молиться всем и отгонять помыслы, но не искать ничего, кроме помилования. Хотя на первый взгляд суждения высказаны справедливой и благоразумной, однако такая позиция по сути отвергает умное делание, предлагая пожизненно ограничить себя молитвой словесной, что не согласуется со святоотеческим учением о внутреннем делании. Вместе с тем очевидно, что популяризаторская деятельность святителей Феофана и Игнатия в отношении умно-сердечной молитвы оказалась необыкновенно плодотворной, и этим духовно просвещенная часть русского общества XIX-XX веков обязана лично им, пожалуй, более чем кому-либо.